Потом в госпитале Американского общества друзей испанской демократии, расположенном в тылу Мараты, на Валенсийской дороге, мне сказали, вас хочет видеть Реван. А я его знаю? Кажется, нет, ответили мне, но он хочет вас видеть. Где он? Наверху. В палате наверху делали переливание крови какому-то человеку с очень серым лицом, который лежал на койке, вытянув руку и, не глядя на булькующую бутылку, бесстрастным голосом стонал. Он стонал как-то механически, через правильные промежутки, и казалось, что стоны исходят не от него, губы его не шевелились. — Где тут Реван? — спросил я. — Я здесь, — сказал Реван. — Голос раздался из бугра, покрытого грубым серым одеялом. Две руки были скрещены над бугром, а в верхнем конце его виднелось нечто, что когда-то было лицом, а теперь представляло собой желтую струбчатую поверхность, пересеченную широким бинтом на том месте, где раньше были глаза. «Кто это?» — спросил Рэвен. Губ у него не было, но он говорил довольно отчетливо, мягким, приятным голосом. «Хемингуэй», — сказал я, «я пришел узнать, как ваше здоровье». «С лицом было очень плохо», — ответил он. Обожгло гранатой, но кожа сходила несколько раз, и теперь все заживает. Оно и видно, отлично заживает. Говоря это Я не смотрел на его лицо. «Что слышно в Америке?» – спросил он. «Что там говорят о таких, как мы?» «Настроение резко изменилось», – сказал я. «Там начинают понимать, что республиканское правительство победит». «И вы так думаете?» «Конечно», — сказал я. «Это меня ужасно радует», — сказал он. «Знаете, я бы не огорчался, если бы только мог следить за событиями. Боль — это пустяки. Я, знаете, никогда не обращал внимания на боль. Но я страшно всем интересуюсь, и пусть болит, только бы я мог понимать, что происходит. Может быть, я еще пригожусь на что-нибудь». «Знаете, я совсем не боялся войны. Я хорошо воевал. Я уже раз был ранен и через две недели вернулся в наш батальон. Мне не терпелось вернуться. А потом со мной случилось вот это. Он вложил свою руку в мою. Это не была рука рабочего. Не чувствовалось мозолей и ногти на длинных лопатчатых пальцах были гладкие и закругленные. «Как вас ранило?» — спросил я. Да, одна часть дрогнула, но мы пошли остановить ее. И остановили. А потом мы дрались с фашистами и победили их. Трудно, знаете ли, пришлось, но мы побили их. И тут кто-то пустил в меня гранатой. Я держал его за руку, слушал его рассказ и не верил ни единому слову. Глядя на то, что от него осталось, я как-то не мог представить себе, что передо мной изувеченный солдат. Я не знал, при каких обстоятельствах он был ранен, но рассказ его звучал неубедительно. Каждый желал бы получить ранение в таком бою. Но мне хотелось, чтобы он думал, что я ему верю. «Откуда вы приехали?» — спросил я. «Из Питтсбурга. Я там окончил университет. А что вы делали до того, как приехали сюда?» «Я служил в благотворительном обществе», — сказал он. Тут я окончательно уверился, что он говорит неправду, и с удивлением подумал, как же он все-таки получил такое страшное ранение. Но ложь его меня не смущала. В ту войну, которую я знал, люди часто привирали, рассказывая о том, как они были ранены, не сразу, после. Я сам в свое время немного привирал, особенно поздно вечером. Но он думал, что я верю ему, и меня это радовало, и мы заговорили о книгах, он хотел стать писателем, и я рассказал ему, что произошло севернее Гвадалахара и обещал, когда снова попаду сюда, привезти что-нибудь из Мадрида. Я сказал, что, может быть, мне удастся достать радиоприемник. «Я слышал, что Дос Пассас и Синклер-Льюис тоже сюда собираются», — сказал он. «Да», — подтвердил я. «Когда они приедут, я приведу их к вам». «Вот это чудесно», — сказал он. «Вы даже не знаете, какая это для меня будет радость». «Привезу непременно», — сказал я. «А скоро они приедут». «Как только приедут, приведу их к вам». «Спасибо, Эрнест», — сказал он. «Вы не обидитесь, что я зову вас Эрнестом?» Голос мягко и очень ясно подымался от его лица, которое походило на холм, изрытый сражением в дождливую погоду и затем спекшийся на солнце. «Ну что вы», — сказал я, — «пожалуйста». «Послушайте, дружище, вы скоро поправитесь, еще очень пригодитесь. Вы можете выступать по радио». «Может быть», — сказал он. «Вы еще приедете?» «Конечно», — сказал я, — непременно. «До свидания, Эрнест», — сказал он. «До свидания», — сказал я ему.